Глава 19. Приключения Бандл. Мисс Брэнд была девушкой изобретательной, а также обладала превосходным воображением. Она предвидела, что Билл, а может быть и Джимми, будут возражать против её участия в ночной страже со всеми вытекающими из неё опасностями, и поэтому не намеревалась тратить время на споры. У неё были задуманы собственные планы и предусмотрены собственные приготовления. Беглый взгляд из окна непосредственно перед обедом дал в высшей степени удовлетворительные результаты. Ей было уже известно, что серые стены аббатства в изобилии украшены плющом, однако перед ее окном стебли растения оказались особенно крепкими и не должны были воспрепятствовать ее атлетическим возможностям. Она без особого труда приняла задуманные Биллом и Джимми приготовления, однако, с ее точки зрения, предпринятые ими меры не заходили в достаточной степени далеко, Критических соображений девушка не предлагала, поскольку решила присмотреть за этой стороной дело самостоятельно. Короче говоря, если Джимми и Билл собирались посвятить себя караулу внутренности аббатства, Бандл намеревалась предаться охране его внешней стороны. Собственное кроткое приятие отведенной ей роли доставило Бандл бесконечное удовольствие, хотя теперь она не без печали удивлялась тому, как легко ей удалось обвести вокруг пальца обоих мужчин. Ну, конечно, Билл никогда не славился блеском разума, но, с другой стороны, он же знал, или должен был знать, свою подругу Бандл. Кроме того, по ее мнению, Джиммит и Сайгер, несмотря на их шапочное знакомство, должен был понимать, что от нее не так просто отделаться. Оказавшись в уединении в отведенной ей комнате, Бандл немедленно приступила к делу. Для начала она избавилась от вечернего платья и тех пустяков, которые были на ней под платьем. И начала одеваться, так сказать, с самого основания. Девушка не взяла с собой служанку и сама упаковывала свои вещи, иначе неподготовленная француженка принялась бы гадать почему. Её леди взяла с собой бриджи для верховой езды, но не прихватила другой, приличествующей оказии одежды. Переодевшись в бриджи туфли на каучуковой подошве и тёмный пуловер бандл была готова к своей вылазке. Она посмотрела на часы. Да, пока всего половина первого. Слишком рано. То, чему должно произойти, случится несколько позже. Обитатель лемного следовало предоставить время на то, чтобы уснуть. Начало своей операции бандл назначила на половину второго. Выключив свет, девушка уселась возле окна и стала ждать. Точно в назначенное время она подняла вверх раму и перекинула ногу через подоконник. Ночь выдалась ясной, холодной и тихой. Светились звезды, но луны не было. Спуск она одолела очень легко. Своё детство Бандел и две её сестры провели на воле в парке Чимнис, где научились лазить, как кошки, так что в цветочную клумбу она прибыла, чуть запыхавшись, но без каких бы то ни было повреждений. Здесь Бандел постояла минутку, освежая в памяти свои планы. Ей было известно, что комнаты, занятые министром авиации и его секретарём, располагались в западном крыле — со стороны дома противоположной тому месту, где она находилась. Вдоль южной и западной стороны дома тянулась терраса, закончившаяся возле стены, ограждавшей фруктовый сад. Выбравшись из клумбы, бандал направилась вокруг угла дома к началу террасы с южной его стороны. Однако возле второго угла она пережила лёгкое потрясение, ибо там находился мужчина, явным образом преграждавший ей путь. В следующем мгновении она узнала его. Суперинтендант Батл, вы испугали меня. Именно за этим я здесь и стою, мило улыбнулся полицейский. Бандл посмотрел на него, вдруг обнаружив, как это и прежде бывало с ней, насколько небольшим количеством камуфляжа он пользуется. Рослый и солидный суперинтендант был заметен как никто другой, и выглядел он, скажем так, очень по-английски. Однако Бандл была уверена в одном. Суперинтенданта Баттла нельзя было назвать дураком. «Но «Ну что вы здесь делаете?» — спросила она по-прежнему шепотом. «Просто слежу за тем», — проговорил Баттл, «чтобы здесь не было никого, кого здесь не должно быть». «О-о-о!» — промолвила несколько пристыженная Бандл. «Например, вас, леди Эйрин. Не думаю, что этот ночной час является у вас временем обязательной прогулки». То есть вы хотите сказать, неторопливо произнесла девушка, что мне следует вернуться в дом? Суперинтендант Батл утвердительно кивнул. "Вы очень сообразительная ледилин. Именно это я и хочу сказать. Кстати, э, вы вышли через дверь или через окно?" "Через окно, поэтому плющу спуститься не так уж сложно". Суперинтендант задумчиво посмотрел вверх и промолвил: Да, я тоже так сказал бы. "И вы хотите, чтобы я вернулась назад?" спросила Бандел. "Мне тошно от этой мысли. Я хотела бы выйти на западную террасу." "Быть может, такое желание посетит не только вас," проговорил Батл. "Никто не сможет пройти здесь, не заметив вас," заявила девушка с лёгким злорадством. Реплика против её ожидания, как будто бы доставила удовольствие суперинтенданту. "Надеюсь на это." Никаких неприятностей. Таков мой девиз. А вам, леди Эйлин, если вы простите меня, пора возвращаться в постель. Твёрдость его тона не оставляла надежд на переговоры. Немало приуныв, Бандл вернулась в свою комнату прежним путём. Но когда она одолела почти половину подъёма, ей в голову внезапно пришла некая мысль, и она едва не свалилась с плюща. Что если суперинтендант Батл подозревает её? было в его манере. Да, было нечто такое, что наводило на эту мысль. Переваливаясь через подоконник в свою комнату, мисс Брэнд уже хохотала. Только представить себе, что солидный суперинтендант подозревает её. И хотя следуя приказу Батла, она вернулась в свою комнату, Бандл не имела никакого желания укладываться спать. Более того, она на самом деле не допускала, что Батл и в самом деле рассчитывал на это. Суперинтендант не из тех людей, которые будут ожидать невозможного, а пребывать в полном покое, когда поблизости может произойти нечто дерзкое и волнующее, для Бандл это было полностью невозможно. Она посмотрела на часы. Без десяти два. Недолго постояв в нерешительности, девушка осторожно открыла дверь. Ни звука. В доме царили покой и тишина, и она осторожно пошла по коридору. Однажды Бандл остановилась, подумав, что где-то скрипнула половица, однако всколь ее уверив себя в том, что ей это показалось, последовало дальше. Теперь она находилась в главном коридоре на пути в западное крыло. Добравшись до места пересечения коридоров, девушка осторожно заглянула за угол и застыла в полном недоумении. Часового не оказалось на месте. Джимми Тисайгера не было в кресле. Бандал уставилась на пустое сиденье, не зная, что думать. Что произошло? Почему Джимми оставил свой пост? как понимать этот поступок в этот самый момент она услышала как часы пробили два раза бандл всё ещё стояла на месте не зная что делать когда сердце её подпрыгнуло и словно остановилось ручка двери в комнату Тернса ручка медленно поворачивалась бандл как заворожённый смотрел на неё однако дверь не открылась и ручка медленно вернулась в первоначальное положение что бы это значило Тут Бандл вдруг приняла решение. Джимми по какой-то неведомой причине оставил свой пост, значит, нужно разбудить Била. Быстрая и бесшумная Бандл вернулась тем путём, которым пришла, и самым бесцеремонным образом влетела в комнату Эверсли. "Бил, проснись. О, проснись же", настойчивым шёпотом проговорила она, однако никакого ответа не получила. "Ну, же, Бил", выдохнула Бандл. Полным нетерпения жестом она включила свет. И вовсе остолбенela. Комната была пуста, а в кровать никто не ложился. Так где же Бил? И она вдруг затаила дыхание. Это была не комната Билла. На спинке кресла висела изысканная нигльежа, женское бельё на туалетном столике, чёрное бархатное платье небрежно брошено на стул. Ну, конечно, в спешке она ошиблась дверью. В этой комнате остановилась графиня Радский. Но где же, где же сама Графиня? И пока Бандел задавала себе этот вопрос, на чае тишина оказалась нарушена причём в самой недвусмысленной манере. Шум доносился снизу. В мгновение ока Бандел вылетела из комнаты Графини и пробежала по лестнице. Шум доносился из библиотеки, грохот переворачиваемых их кресел. Бандел толкнулась в дверь. Она была заперта. Однако из-за двери доносились звуки конфликта. тяжёлое дыхание, звуки ударов, ругательства, стук мебели, очевидно, подвернувшиеся под ноги во время драки. И тут чёткий и зловещий, разрушая тишину этой ночи, один за другим прозвучали два выстрела.